Глава восьмая. Первый ход. Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента. Ветви больно хлестали морозку по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Отдельные моменты нелепого разговора с Мечиком, один хлеще другого, вновь и вновь рождались в разгоряченном мозгу и все же Морозки казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям. Он мог бы, например, напомнить Метчику, как тот, жадными руками цепляется за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Метчика к кудрявой барышне, портрет которой... Может еще храниться у него в кармане пиджака возле сердца и надарить эту красивую чистенькую барышню самыми поскудными именами. Тут он вспомнил, что мечик ведь спутался с его женой и навряд ли оскорбиться теперь за чистенькую барышню. И вместо злорадного торжества над унижением противника Морозко снова чувствовал свою непоправимую обиду. Мишка, разобиженный в конец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели удила. Тогда он замедлил ход и не слышал новых понуканий, пошел показно быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания даже на соек. Они слишком много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались ему суетливыми и глупыми. Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и врядные ее просветы прямо в лицо било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, так не похоже на сойчью людскую суету. Гнев морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать Метчику, давно утратили мстительно яркое оперение, предстали во всей своей ощипанной неприглядности. Они были ненужно крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с Метчиком, не выдержал Марку до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не вернется к ней. И от того, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на руднике, когда он жил как все, когда все казалось ему простым и ясным, теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно эта большая и цельная полоса его жизни завершилась. А новая еще не началась. Солнце заглядывало морозки под козырек. Оно еще стояло над хребтом бесстрастным, не мигающим глазом. Но поля вокруг были тревожно-безлюдны. Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник, забытый в тропях на суслоне с услон составленные на жневье снопы примечания фадеева грабли комлем вотнутые в межу на покривившемся стогу уныло по сиротски примостилась ворона и молчала но все это проплывало мимо сознания морозко разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил что это совсем не веселый а очень безрадостный проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет над огромным, вымороченным полем, и тревожная пустота последнего только сильнее подчеркивала его одиночество. Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва вскинул голову, Перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой бедовой лошадке. От неожиданности она так и села на задние ноги. — Ну ты, кабло, вот кабло! — выругался дозорный, поймав на лету сбитую толчком фуражку. — Морозка, что ли? Вали скорей до дому! До дому вали! Там у нас такое, не разбери, поймешь, ей-богу! А что? Да дезертиры тут прошли. Наговорили цельный воз, цельный воз. Японцы-то вот-вот будут. Мужики из поля, бабы врев, бабы врев. Нагнали у парома телег, что твой базар, патеха. Мало паромщика не убили. Да сипади всех не переправил? Нет, не переправил. А Гришка наш сгонял верст за десять. Японцев и слыхом не слыхать? Не слыхать, брехня. Набрехали, суки, стрелять за такие дела. И то патронов жалко, и то жалко, ей-богу. Дозорный брызгал слюной, размахивал плетью, и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхивая кудельками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать «Смотри, дорогой, как девки меня любят». Морозко вспомнил, как месяца два тому назад Этот парень украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у него еще с Германского фронта. Кружке было не жаль теперь, но воспоминание это сразу, быстрее слов дозорного, которого Морозко не слушал, занятый своим, втолкнуло его в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд Канунникова, отступление Осокина, Слухи, которыми питался отряд последнее время, все это хлынуло на него тревожной волной, смывая черную накипь прошедшего дня. — Какие дезертиры! Чего ты трепишься? перебил он дозорного. Тот удивленно приподнял брови и застыл с занесенной фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть. — Тебе бы только фасон давить, — Женя с ручкой. Презрительно сказал Морозко, сердито дернул под усцы, и через несколько минут был уже у парома. Волосатый паромщик с подвернутой штаниной с огромным чирьем на колени и впрямь замучился, гоняя перегруженный паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой стороне. Едва паром приставал к берегу, На него обрушивалась целая лавина людей, мешков, телег, голосивших ребят, люлек. Каждый старался поспеть первым. Все это толкалось, кричало, скрипело, падало. Паромщик, потеряв голос, напрасно раздирал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успевшая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым противоречием между желанием скорее попасть домой и досказать свои новости остающимся, в третий раз опаздывала на паром, тыкала вслед громадным больше себя мешком с ботвой для свиней, и то молила «Господи! Господи!», то снова принималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз. Морозко, попав в эту сумятицу, хотел было по старой привычке для смеху попугать еще сильнее, Но почему-то раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать. И охота брехать тебе? Никаких там японцев нету, перебил в конец сатаневшую бабу. Расскажет тоже. Газы пущают, какие там газы. Корейцы, может, солому полили, а ей газы. Мужики, забыв про бабу, обступили его. Он вдруг почувствовал себя... Большим ответственным человеком и, радуясь необычной своей роли, и даже тому, что подавил желание попугать, до тех пор опровергал и высмеивал роскозни дезертиров, пока окончательно не расхолодил собравшихся. Когда причалил следующий паром, не было уже такой давки. Морозко сам направлял подводы по очереди, мужики сетовали, что рано уехали с поля. И в досаде на себя ругали лошадей. Даже и баба с мешком попала, наконец, в чью-то телегу между двумя конскими мордами и широким мужичьим задом. Морозко, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут меж лодок белые кружочки пены. Ни один не обгонял другого. Их естественный порядок напомнил ему, как сам он только что сорганизовал мужиков. Напоминание это было приятно. У Паскотина он встретил дозорную смену пятерых ребят из взвода Дубова. Они приветствовали его смехом и добродушной матерщиной, потому что всегда были рады его видеть, а говорить им было не о чем, и потому еще, что все это были здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, бодрый. «Катись колбаской!» Проводил их Морозко и с завистью посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их смехом и матерщиной, вместе мчаться в дозор прохладным и бодрым вечером. Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из госпиталя, он не захватил письма Сташинского и за это может попасть. Картина сходки, когда он чуть не вылетел из отряда, Внезапно встала перед глазами, и сразу что-то защемило. Морозко только теперь почувствовал, что это событие было, может, самым важным для него за последний месяц, гораздо важнее того, что произошло в госпитале. — Мехрюдка, сказал он жеребцу и взял его за холку. — Надоело мне все, браток, до бузовой матери! — Мишка мотнул головой и фыркнул. Подъезжая к штабу, Морозко принял твердое решение — наплевать на все и отпроситься во взвод к ребятам, сложив себя обязанности ординарца. На крыльце у штаба Бакланов допрашивал дезертиров. Они были безоружны и под охраной. Бакланов, сидя на ступеньке, записывал фамилии. Иван Филимонов — лепетал один жалобным голосом, изо всех сил вытягивая шею. — Как? — грозно переспрашивал Бакланов, поворачиваясь к нему всем туловищем, как это делал обычно Левинсон. Бакланов думал, что Левинсон поступает так, желая подчеркнуть особую значительность своих вопросов. На самом же деле Левинсон поворачивался так потому, что когда-то был ранен в шею и иначе вообще не мог повернуться. — Филимонов? «Отчество?» «Левинсон где?» — спросил Морозко. Ему кивнули на дверь. Он поправил чуб и вошел в избу. Левинсон занимался за столом в углу и не заметил его. Морозко в нерешительности поиграл плеткой. Как и всем в отряде, командир казался Морозке необыкновенно правильным человеком. Но так как жизненный опыт подсказывал ему, Что правильных людей не существует, то он старался убедить себя, что Левинсон, наоборот, величайший жулик и себе на уме. Тем не менее, он тоже был уверен, что командир все видит насквозь, и обмануть его почти невозможно. Когда приходилось просить о чем-либо, морозко испытывал странные недомогания. А ты все в бумагах возишься, как мыша? — сказал он, наконец. — Отвез я пакет в полной справности. — Ответа нет? — Нету. — Ладно. Левинсон отложил карту и встал. — Слушай, Левинсон, — начал Морозко, — у меня просьба к тебе. — Сполнишь, вечным другом будешь, правда? — Вечным другом? — с улыбкой переспросил Левинсон. — Ну, говори, что там за просьба. — Пусти меня во взвод. — Во взвод? С чего это тебе приспичило? — Да долго рассказывать. Очертело мне, поверь, совести. Точно и не партизан я, а так. Морозко махнул рукой и нахмурился, чтобы не выругаться и не испортить дело. — А кто же ординарца? — Да и Ефимку можно приспособить, — уцепился Морозко. — Ох, и издох, скажу тебе, в старой армии призы брал. — Так говоришь, вечным другом? — снова переспросил Левинсон таким тоном. Точно это соображение могло иметь как раз решающее значение. — Да ты не смейся, холера чертова! — не выдержал Морозко. — К нему сделам, а он хахоньки. А ты не горячись. Горячиться вредно. — Скажешь Дубову, чтобы прислал Ефимку, и можешь отправляться. Вот это удружил, вот удружил, обрадовался Морозко. Вот поставил марку. Левинсон, это-то и номер. Он сорвал с головы фуражку и хлопнул ею опол. Левинсон поднял фуражку и сказал: "Дура". Морозко приехал во взвод, уже стемнело. Он застал в избе человек двенадцать. Дубов сидя верхом на скамейке. При свете ночника разбирал наган. — А, нечистая кровь! — Пробасил он из подусов. Увидев сверток в руках, Морозки удивился. — Ты чего это со всеми причиндалами? Разжаловали, что ли? — Шабаш! — закричал Морозка. — Отставка! — Перо взад, без пенсии! — Снаряжай Ефимку, — командир приказывает. — Видно, ты удружил? — едко спросил Ефимка сухой и желчный парень, заросший лишаями. Вали-вали, там разберемся. Одним словом с повышением, Ефим Семенович. Магорыч с вас? От радости, что снова находится среди ребят, Морозко сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку, крутился по избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного масла. Калека! «Вертило немазанное!» — выругался Дубов и хлопнул его по спине так, что Морозкина голова мало не отделилась от туловища. И хоть было очень больно, Морозка не обиделся. Ему даже нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои никому неизвестные слова и выражения. Все здесь он принимал как должное. — Да, пора, пора уж, — говорил Дубов. — Это хорошо, что ты снова к нам присмыкнулся а то спахабил вовсе, заржавел как болт неприткнутый из-за тебя срам. Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой причине большинству нравилось в Морозке как раз то, что не нравилось Дубову. Морозко старался не вспоминать о поездке в госпиталь. Он очень боялся, что кто-нибудь спросит: а как жинка твоя поживает? Потом вместе со всеми Он ездил на реку, поит лошадей. Глухо, нестрашно кричали в забоке сычи. В тумане над водой расплывались конские головы, кинулись молча, насторожив уши. У берега ежились темноликие кусты в холодной медвяной росе. — Вот это жизнь! — думал Морозко и ласково подсвистывал жеребцу. Дома чинили седла, протирали винтовки. Дубов читал вслух письма с рудника, а, ложась спать, назначил Морозку дневальным по случаю возвращения в Тимофеева лона. Весь вечер Морозка чувствовал себя исправным солдатом и хорошим, нужным человеком. Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок. «Что? Что?» — спросил испуганно и сел. «Не успел продрать глаза?» на тусклый ночничок, услышал, вернее, почувствовал отдаленный выстрел через некоторое время другой. У кровати стоял Морозко и кричал «Вставай скорей! Стреляют за рекой!» Редкие одиночные выстрелы следовали один за другим, с почти правильными промежутками. — Буди, ребят! — распорядился Дубов. — Сейчас же крой по всем халупам! Скоро! Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он выскочил во двор. Небо расступилось, безветренно-холодное, по мглистым, нехоженным тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры синовала выскакивали один за другим, взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу патронташи, выводили лошадей. С насестов! С нистовым кудахтанем летели куры, лошади бились и ржали. — В рожье по коням! — командовал Дубов. — Мей сеня, Бежите по хатам, будите людей! Скоро! С площади у штаба взвелась динамитная ракета и покатилась по небу с дымным шипением. Сонная баба высунулась в окно и быстро нырнула обратно. — Завязывай! — — сказал кто-то упавшим в дрожи голосом. Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота. — Тревога! Все на сборное место в полной готове! Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью, крикнув еще что-то непонятное, исчез. Когда вернулись посланные, оказалось, что больше половины взвода не ночует дома. С вечера ушли на гулянку и, видно, остались у девчат. Растерявшийся Дубов, не зная, выступать ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, в чем дело, ругаясь в Бога и Священный Синод, послал во все концы разыскивать поодиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взводом, а он все не мог найти людей метался по двору, как пойманный зверь, готов был в отчаянии пустить себе пулю в лоб, и, может быть, пустил бы, если бы не чувствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков. Наконец, напутствуемый надрывным собачьим воем, взвод ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы бешеным конским топотом и звоном стали дубов очень удивился застав весь отряд на площади вдоль по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз многие спешившись сидели возле лошадей и курили он отыскал глазами маленькую фигурку левинсона тот стоял возле освещенных факелом бревен и спокойно разговаривал с метелицей — Что ж ты так поздно? — набросился Бакланов. — А говоришь, еще мы, шахтеры. Он был вне себя, иначе никогда бы не сказал Дубову подобной фразы. Взводный только рукой махнул. Самым обидным для него было сознание, что этот вот молодой парень Бакланов имеет теперь законное право всячески хулить его, но даже хулата не будет достойной платы за его, дубово вину. Кроме того, Бакланов уязвил его в самое больное место. В глубине души Дубов полагал, что звание шахтера самое высокое и почетное, какое только может носить человек на земле. Теперь он был уверен, что его взвод опозорил и себя, и сучанский рудник, и все шахтерское племя, по крайней мере, до седьмого колена. Изругавшись в волю Бакланов уехал снимать дозоры. От пятерых ребят, вернувшихся из за реки, Дубов узнал, что никакого неприятеля нет, а стреляли они в белый свет как в копеечку по приказанию Левинсона. Он понял тогда, что Левинсон хотел проверить боевую готовность отряда, и ему стало еще горше от сознания, что он не оправдал доверия командира не стал примером для других. Когда взводы построились и сделали перекличку, обнаружилось, что многих все же не достает. Особенно много дезертиров оказалось у Кубрака. Сам Кубрак ездил днем прощаться с родней и до сих пор не протрезвился. Несколько раз он обращался к своему взводу с речью, могут ли его уважать, если он такой подлец и свинья и плакал. И весь отряд видел, что Кубрак пьян. Только Левинсон будто не замечал этого, иначе пришлось бы снять Кубрака с должности, а его некем было заменить. Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку. Она повисла холодно и строго. Слышны стали тайные ночные шумы. «Товарищи!» — начал Левинсон — и голос его, негромкий, но внятный, был услышан каждым, как биение своего сердца. Мы уходим отсюда. Куда? Этого не стоит говорить. Японские силы, хотя их не нужно преувеличивать, все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет, она постоянно висит над нами. И каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание? Сегодня никак не оправдали. Мы распустились, как девочки. Ну что, если бы на самом деле были японцы? Да они ведь передушили бы нас, как цыплят. Срам. Левинсон быстро перегнулся вперед, и последние его слова хлестнули сразу развернутой пружины так, что каждый вдруг почувствовал себя захваченным врасплох цыпленком, которого душит в темноте неумолимые железные пальцы. «Даже ничего не понявший Кубрак» — сказал убежденно. «Правильно! Все это правильно!» — крутнул квадратной головой и громко икнул. Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: Вот, например, Дубов, он пришел сегодня к шапочному разбору, а ведь я надеялся на него больше всех, срам. Но Левинсон никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, но упорно бил в одно место, будто вколачивал массивный гвоздь, которому предстоит служить на вечные времена. Только убедившись, что слова его дошли по назначению, он посмотрел в сторону Дубова и неожиданно сказал. «Дубова взвод пойдет с обозом. Уж больно прытки. Вытянулся на стременах и, взмахнув плетью, скомандовал. «Смирно! Справа по три! Арш!» Согласно брякнули мунштуки, шумно скрипнули седла, И, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотеолинских отрогов такой же древний и молодой вздымался рассвет.